Жениться на Италии. Как бы мне точнее выразиться, чтобы никого не шокировать зря. Мои отношения с этой страной не описываются словами платоническая влюбленность или жгучий адюльтер. На Италии надо конкретно жениться. Например, так поступил Бродский, правда, после двадцати лет ухаживаний. Насчет сладко воркующих голубков и совместного житья душа в душу, можно не сомневаться, этого точно не будет. Я запомнил двух роскошных теток из городка Монтокотини. Они размахивали сразу всеми руками и бюстами и кричали так, что я чуть не оглох. Оказалось, это они любезно беседуют. Подозреваю, что с сильным полом еще любезнее. При такой акустике, чтобы в их глазах остаться мужчиной, надо максимум четыре минуты молчать, а на пятой минуте Спросить, какого черта, и порушить разом всю посуду и мебель. И на завтра прикупить новую. Во всем остальном неизбежное счастье. Только не надо тратить зрение на гламурно-открыточные красоты вроде фонтанов и статуи работы Лоренцо Бернини, которыми он обставил весь Рим. Редкостное уродство. Я еще сначала сомневался, может, я один такой придурок с дефективным вкусом, ведь целые толпы со всего мира ахают и любуются, а потом читаю у Диккенса как раз о художествах Бернини, черным по белому, цитата, «самые отвратительные изделия, какие только существуют на свете», конец цитаты. Ну, думаю, ладно, значит, мы с Диккенсом оба такие придурки. Правильное начало итальянского дня. Утренний глоток Ристретто в тихом дивном заведении на Виа дель корсо Здешний кофе, будто смывает пыль с глаз. Ясный взгляд на то, что любишь, требует специальной отваги. Надо выпрямить слух и освежить сознание. Рим начинается не с туристских очередей в Музее Ватикана, а с разбухших звериных сосцов капиталистской волчицы, с черного волосяного колечка на нежном мраморном животе, не тронутом никакой эпиляции. Наконец, с неловких, страстных признаний. Гая Валерия Катула, сделанных в этом городе двадцать веков назад. Лесбия, белый цветок, на груди у себя потеряла. Лесбия, где мой цветок? Лесбия, дай посмотреть. Единственная иконка. В моем доме крохотный позолоченный портрет святой Клары, купленной Ассизи в двух шагах от места смерти ее возлюбленного Франциска. Строгая девочка с печальным обиженным лицом подарила свою жизнь тому, кто учил людей быть смиренными и чистыми. В результате ее тоже записали в святые. Сеньора Италия умеет быть и такой. В кинофильме, который начинают снимать по моей книге, одна из финальных сцен должна быть во Флоренции. Там, на мосту понте Веккио происходит захват серийного убийцы, а главный герой, наоборот, избавляется от своих конвоиров и мучителей. Так уж получилось. Этот потрясающий мост, поставленный в 1345 году, можно сказать, мое любимейшее место в Италии. Мне даже снился Понте -Веккио, когда я был мальчиком, после чтения страшных историй Гауфа. Теперь именно там будут снимать моих персонажей, если продюсеры не пожадничают. Режиссер говорит, мы же не будем снимать Флоренцию с плеча, Это не профессионально. А значит, нужен кран или вертолет. И, честно говоря, у меня мороз бежит по коже. Просто в голове не укладывается, что своей любовью к этому драгоценному мосту я навел на него, в кавычках, краны, вертолеты и прочие кинематографические войска. Вот и получается, что влюбляясь в кого-то, во что-то, мы конкретно посягаем на чью-то жизнь, на ее неприкосновенность. Замахиваемся на нее довольно тяжелыми предметами, а душа тоже иногда далеко не самая легкая вещь.